Был уже двенадцатый час. Князь знал, что у Японченых в городе он может застать теперь одного только генерала по службе, да и то навряд. Ему подумалось, что генерал, пожалуй, еще возьмет его и тотчас же отвезет в Павловск, а ему до того времени очень хотелось сделать один визит. На риск опоздать киепанчаным и отложить свою поездку в Павловск до завтра, князь решился идти разыскивать дом, в который ему так хотелось зайти. Визит этот был для него, впрочем, в некотором отношении рискованным. Он затруднялся и колебался. Он знал про дом, что он находится в Гороховой, и неподалеку от Садовой, и положил идти туда в надежде, что, дойдя до места, он успеет, наконец, решиться окончательно. Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению. Он и не ожидал, что у него с такой болью будет биться сердце. А один дом, вероятно, по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание. И князь помнил потом, что сказал себе, «Это, наверное, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку. Он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в которых все так скоро меняется, почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами. В нижнем этаже окна иногда с решетками. Большую частью внизу мениальная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи, и внутри как-то негостеприимно и сухо. Все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина». Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во второй этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красной украской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь второй этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго. Проходили они и одну парадную залу, которой стены были под мрамор, со штучным дубовым полом и с мебелью двадцатых годов, грубую и тяжеловесную. Проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на две, на три ступени и настолько же спускаясь вниз, и, наконец, постучались в одну дверь. Дверь отворил сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время похож был на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным взглядом, и рот в какую то высшей степени недоумевающую улыбку. Точно в посещении князя он находил что-то невозможное и почти чудесное. Князь хоть и ожидал чего-нибудь в этом роде, но даже удивился. — Парфен, может, я не кстати, я ведь и уйду, — проговорил он, наконец, в смущении. — Кстати, кстати, — опомнился, наконец, Парфен. — Милости просим, входи. Они говорили друг другу «ты». В Москве им случалось сходиться часто и подолгу, Было даже несколько мгновений в их встречах слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце. Теперь же они месяца три слишком как не видались. Бледность и как бы мелкая беглая судорога все еще не покидала лица Рогожина. Он хоть и позвал гостя, но необыкновенное смущение его продолжалось. Пока он подводил князя к креслам и усаживал его к столу, Тот случайно обернулся к нему и остановился под впечатлением чрезвычайно странного и тяжелого его взгляда. Что-то как бы пронзило князя, и вместе с тем как бы что-то ему припомнилось, недавнее, тяжелое, мрачное. Не садясь и остановившись неподвижно, он некоторое время смотрел Рогожину прямо в глаза. Они еще как бы сильнее блеснули в первое мгновение. Наконец Рогожин усмехнулся, но несколько смутившись и как бы потерявшись. — Что ты так смотришь пристально? — пробормотал он. — Садись. Князь сел. — Парфен, — сказал он. — Скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург или нет? — Что ты приедешь, я так и думал, и, видишь, не ошибся, — прибавил тот, язвительно усмехнувшись. — Но почем я знал, что ты сегодня приедешь? — Некоторая резкая порывчатость и странная раздражительность вопроса, заключавшегося в ответе, еще более поразили князя. — Да хоть бы и знал, что сегодня. Из-за чего же так раздражаться? — тихо промолвил князь в смущении. — Да ты к чему спрашиваешь-то? Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня. Она...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 «За сто шагов угадал», — сказал князь. «Почему так?» «Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси меня, почему я это заключил?» «Ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде я не вздумал бы, что ты в таком доме живешь. А как увидал его, так сейчас и подумалось. Да ведь такой точно у него и должен быть дом».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 и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя. Он изображал человека лет пятидесяти в сюртуке, покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкую и коротенькую седоватую бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным скрытым и скорбным взглядом. «Это уж не отец Литвой?» — спросил князь. «Он самый и есть».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 Ехал же я сюда, имея намерение, я хотел ее, наконец, уговорить за границу поехать. Для поправления здоровья она очень расстроена и телом, и душой, головой особенно, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей непременная гибель. Тебе тоже погибель, может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен, но... Расстраивать и разлаживать вас сам не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь, был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала. Вот ты теперь засмеялся, я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты все это знаешь, наверное. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее... Не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли? Понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь. Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай. Князь встал. «Посиди со мной», — тихо сказал Парфен, не подымаясь с места и склонив голову на правую ладонь. «Я тебя давно не видал». Князь сел. Оба опять замолчали. «Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти три месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь, вот как». Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной. Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты, дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство, отвечал князь. Я твоему голосу верю, как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой... Нельзя равнять меня до тебя. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, сказал князь, девясь на рогожина. Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивает, отвечал тот. Тут без нас положили. Мы вот и любим тоже порозну. Во всем то есть разница, продолжал он тихо и помолчав. Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим, надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к Венцу идет, а и думать-то обо мне позабыла, точно башмак меняет. Веришь ли, пять дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею. Спросит, зачем пожаловал. Мало она меня срамила. Как срамила, что ты? Точно не знает, да ведь вот с тобой же от меня бежала из-под Винца, сам сейчас выговорил. Ведь ты же сам не веришь, что разве она с офицером Земтюжниковым в Москве меня не срамила? Наверно знаю, что срамила и уж после того, как Винцу сама назначила срок. Быть не может, скричал князь. Верно знаю, с убеждением подтвердил Рогожин. Что не такая, что ли? «Это, брат, нечего и говорит, что не такая. Один — это только вздор. С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, этому делу ужаснется. А со мной вот именно такая. Ведь уж так, как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Кейлером, вот с этим офицером, что боксом дрался, так, наверное, знаю, для одного смеху надо мной сочинила. — Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то, денег сколько я перевел. — Да как же ты теперь женишься? — Как потом ты будешь? — с ужасом спросил князь. А Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил. — Я теперь уже пятый день у ней не был, — продолжал он, помолчав с минуту. — Все боюсь, что выгонит. — Я, — говорит, — еще сама себе, госпожа, захочу, так и совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду. Это уж она мне говорила, что за границу-то поедет. Заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю. Иной раз, правда, только пужает, все ей смешно на меня от чего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слово не выговорит. Я вот этого-то и боюсь. Она, мнязь, подумал... Стану приезжать не с пустыми руками, так только ее насмешила, а потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а, может, такое еще и не видовала. А о том, когда венчаться и заикнуться нельзя, какой тут жених, когда и просто приехать боится. Вот и сижу, а не втерпёшь станет так тайком, да крадучись мимо дома ее по улице и хожу, или за углом, где прячусь. Она мне чуть не до свету близ ворот ее продежурил. Померещилось что-то мне тогда. А она, знать, подглядела в окошко. Что же бы ты, говорит, со мной сделал, ка бы обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь. Что ж знает? А почему и я-то знаю, злобно засмеялся Рогожин? В Москве ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял да и говорю, ты под венец со мной обещалась, в честную семью входишь. А знаешь, ты теперь кто такая? Ты говорю, вот какая? Ты ей сказал, сказал. Ну, я тебя, говорит, теперь и в лакеи-то к себе, может, взять не захочу. Не то, что женой твоей быть. А я говорю, так не выйду, один конец. — А я, — говорит, — сейчас Келлера позову, скажу ему, он тебя за ворота и вышвырнет. Я и кинулся на нее, да тут же до синяков и избил. — Быть не может! — вскричал князь. — Говорю, — было. Тихо, но сверкая глазами, подтвердил Рогожин. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил. Из комнаты ее не выходил, на коленки перед ней становился. — Умру, — говорю, — не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести, утоплюсь. — Потому... Что я без тебя теперь буду? Точно сумасшедшая она была весь тот день. То плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залежева, Келлера и земтюжникова и всех созвала. На меня им показывает, срамит. Поедемте, господа, всей компании сегодня в театр. Пусть он здесь сидит, клевыть и не хочет. Я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семен, с чаю без меня подадут? Вы, должно быть, проголодались сегодня. Вратилась из театра одна... Они, говорят, трусишки и подлецы тебя боятся, да и меня пугают. Говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню пойду, так двери не запру за собой. Вот как я тебя боюсь. Чтобы ты знал и видел это. Пил ты чай? Нет, говорю, и не стану. Была бы честь приложена, а уж очень не идет к тебе это. И как сказала, так и сделала, комнату не заперла» утро вышло смеется то с ума сошел что ли говорит ведь это к ты с голоду помрешь прости говорю не хочу прощать не пойду за тебя сказано неужто ты всю ночь на этом кресле сидел не спал нет говорю не спал как умен то а чай пить и обедать опять не будешь сказал не буду прости уж как это к тебе не идет говорит если бы ты только знал как к корове седло уж не пугать ли ты меня вздумал Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь. Вот испугал-то.